«Потому что тоже выхватил револьвер. Вот оно, начинается!» «Не надо!» — скинул руку англичанин, и в тот же миг грянул выстрел. к а н и н г е м а кинула навзничь. о с т о л м е н е в ш а я Раст Петрович увидел широко раскрытые еще живые зеленые глаза и аккуратную темную дырку посреди лба. «Господи, шеф, зачем?» Он обернулся к окну. Прямо в лицо ему с м о т р е л о ч е р н о е д у л о е г о погубили вы», — каким-то ненатуральным тоном произнес Бриллинг. «Вы слишком хороший сыщик, и поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею». Глава 14 в которой повествование поворачивает с я в с е м в иную сторону. Бедный, ничего не понимающий Раст Петрович, сделал несколько шагов вперед. «Стоять!» — с ожесточением гаркнул шеф. «И не размахивайте пистолетиком, он не заряжен. Хоть бы в барабан заглянули. Нельзя быть таким доверчивым, черт бы вас побрал». в е р и т ь можно только себе. Брилинг достал из левого кармана точно такой же герсталь, а дымящийся смит Эндвессон бросил на пол прямо под ноги Фандорину. А вот мой револьвер полностью заряжен, в чем вы сейчас убедитесь, — лихорадочно заговорил И в а н ф р а н ц е в и ч с каждым словом раздражаясь все больше. Я вложу его в руку невезучего к а н и н г е м а и получится, что вы убили друг друга в перестрелке. Почетные похороны и прочувствованные речи вам гарантированы. Я ведь знаю, что для вас это важно. И не смотрите на меня так, проклятый щенок». ф а н д о р и н с ужасом понял, что шеф совершенно невменяем, и в отчаянной попытке пробудить его внезапно помутившийся рассудок крикнул. «Шеф, это же я, ф а н д о р и н Иван Францевич, господин статский советник!» «Действительный статский советник!» — криво улыбнулся Бриллинг. «Вы а отстали от жизни, ф а н д о р и н «Произведен...» высочайшим указом от 7 июня за успешную операцию по обезвреживанию террористической организации «Азазель». Так что можете называть меня «Ваше превосходительство». Темный силуэт Бриллинга на фоне окна был словно вырезан ножницами и приклеен на серую бумагу. Мертвые сучья вяза за его спиной расходились во все стороны зловещей паутиной. В голове ф а н д о р и н а мелькнуло. «Паук! Ядовитый паук! Сплел паутину, а я попался!» Лицо у б р и л и н г а болезненно исказилось, и р а с т Петрович понял, что шеф уже довел себя до нужного градуса ожесточения и сейчас выстрелит. Неизвестно откуда возникла стремительная мысль, сразу же рассыпавшаяся на вереницу совсем коротеньких мыслишек. «Герсталь снимает с предохранителя. Без этого не выстрелишь. Предохранитель тугой. Это полсекунды или четверть секунды. Не успеть. Никак не успеть». С истошным воплем, зажмурив глаза, р а с Петрович ринулся вперед, целя шефу г о л о в о в п о д б о р о д о к Их разделяло не более пяти шагов. Щелчка предохранителя ф а н д о р и н не слышал, а выстрел прогремел уже в потолок, потому что оба и б р е л и н г и р а с т Петрович, перелетев через низкий подоконник, ухнули в окно. ф а н д о р и н с размаху ударился грудью о ствол сухого вяза и, ломая ветки, обдирая лицо, загрохотал вниз. От гулкого удара о землю захотелось потерять сознание, но горячий инстинкт жизни не позволил. Эрас Петрович приподнялся на четвереньки, безумно озираясь. Шефа нигде не было, зато у стены валялся маленький черный герсталь. Фондорин прямо четверенек прыгнул на него кошкой, цепился и завертел головой во все стороны.